Мигель де Сервантес Саведра. Галатея. Роман. Перевод с испанского. Москва. Художественная литература. 1973 год. Постаральный роман великого Сервантеса Галатея впервые увидел свет в 1585 году и сразу же завоевал большую известность не только в Испании, но и за ее пределами. Роман повествует о любовных злоключениях и сердечных страданиях молодых людей. Действие происходит на фоне живописных испанских пейзажей и частично в Неаполе. Сам Сервантес высоко ценил Галатериум.